целью подготовки проектов мирных договоров с побежденными странами, включая Германию, а также для рассмотрения других дел, передаваемых ему по соглашению между правительствами четырех держав. А в январе 1946 года Трумэн, чья подпись стоит под документами, принятыми на Потсдамской конференции, писал своему госсекретарю о том, что русским нужно показывать железный кулак, и говорить сильным языком. И далее мы не должны идти теперь ни на какие компромиссы. Подобные указания ни что иное, как умышленный отказ от принципов сотрудничества, сложившегося в ходе войны, как переход к политике с позиции силы. А позже выяснилось, что уже в то время в американских правящих кругах вынашивались планы войны с Советским Союзом, с использованием атомного оружия, и они все больше увязывались с возрождением германского милитаризма. Несмотря на отдельные разногласия, западные державы сошлись в главном – в стремлении использовать его в деле борьбы против СССР и растущего демократического движения в Европе. Бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уоллис. Откровенно писал летом 1945 года о желании влиятельных кругов Англии усилить ныне разгромленную Германию в качестве будущего буфера против слишком могущественного Советского Союза. Цитируется по Николаев политика Соединенных Штатов Англии и Франции в германском вопросе 1945-1954 годы. Москва, 1964 год, страница 84 Германия с ее возможностями, говорил Джон Фостер Даллис в 1946 году, представляет наряду с атомной бомбой огромную силу, ее ни в коем случае не следует выпускать из своих рук. За первое послевоенное пятилетие состоялось шесть сессий СМИТ, на которых обсуждалась германская проблема. Если Советский Союз, придерживаясь духа и буквы ранее достигнутых договоренностей, шел на эти переговоры с западными державами с целью создания миролюбивой, демократической Германии и мирного урегулирования с ней, то его партнеры, соглашаясь на словах советской делегации по многим вопросам, на деле вынашивали свои тайные замыслы и под прикрытием переговоров готовились к сговору с реакционными империалистическими кругами Германии ради осуществления своих планов раскола страны и включения западных зон в империалистические союзы и военные приготовления против СССР. Все их разговоры, даже одобренные ими же решения, по некоторым аспектам, связанным с демилитаризацией, Денацификации и демократизации Германии, в частности, это имело место на Московской в 1947 году и Парижской в 1949 году сессиях СМИТ, носило явно демагогический характер и преследовали на самом деле одну цель – отвлечь мировое общественное мнение от этих планов. В декабре 1946 года Правительство Соединенных Штатов и Великобритании приняли решение о создании так называемой объединенной зоны, бизонии, что фактически явилось первым практическим шагом к расчленению Германии. Несмотря на предупреждения и протесты Советского Союза и сопротивление немецких демократических кругов, империалистические державы Запада продолжали политику раскола. На лондонском сепаратном совещании 1948 год был зафиксирован факт присоединения французской зоны оккупации к Бизонии, переименованный в связи с этим в так называемую Тризонию. По вине западных держав, Союзный контрольный совет тем самым прекратил свое существование. Сепаратная денежная реформа в Западной Германии и Западном Берлине Июнь 1948 года означало еще один шаг на избранном империалистическими державами пути раскола. В том же месяце по вине американской стороны прекратила свою деятельность союзная комендатура Берлина. Подоплека этих мероприятий была ясна.